Глава десятая. Телепортировавшись в свою комнату, я устало сел в кресло и потер виски. Что там в новостях говорят? спросил я. Преступник пытался сбежать из тюрьмы и напал на полицейских, но прибыл в спецназ и нейтрализовал его, ответила довольная Мия. Эпопея в тюрьме ей очень понравилась. Твое имя нигде не упоминается. Это хорошо. «Валентин готов?» «Да, он уже ждет!» «Пусть тогда рисует круг, заберу у него кристаллы и камень, а Люба пусть готовится, отправлю ей камень души». «Жаль, что не успел заранее отправить, придется теперь ждать, когда она сделает камень суть алхимии». Вскоре Валентин передал мне футляр с двумя кристаллами зомби-мага в одиннадцатой ступени и камнем души. Последний я отправил Любию вместе с зельем духовного восстановления. Проверил время. Пять вечера. Успеваю на вечернюю лекцию. «Валентин хочет купить энергию для роста ядра до пика ступени», — сказала Мия. «Он накопил уже немало котиков». «Пусть ждет. В ближайшие пару дней сделаю», — кивнул я, переодеваясь. Когда я уже спускался вниз, Мия поведала еще одну новость. Сара через несколько часов будет брать интервью у деда Лимона. Она сегодня утром отправила ему видеосообщение с приглашением, и он сразу принял его и вылетел в Архангельск. И я кивнул. Все как в прошлой жизни. Сокровенная Сара в каждом своем интервью уничтожала своего собеседника, вытаскивала на чистую воду все его грязные тайны. Это происходило раз за разом, но люди не могли отказать ей. Как только они видели ее лицо, сразу соглашались на все, что угодно. Ведь в их подсознании укоренился образ Сары как спасительницы от самых страшных кошмаров. Во время лекции на учебный смартфон пришло сообщение. Снова просили прийти к проректору по учебной части. Когда занятие закончилось, я зашел к Тине. «Успели соскучиться по мне», — наивно поинтересовался я. Тина улыбнулась. «С тобой желает побеседовать представитель совета десяти. Тебе ведь пришло письмо?» «Да». «Пройди в кабинет номер 302, но он дальше по коридору. Там тебя уже ждут». «И все?» «А что еще?» Тина приподняла бровь. «Думал, вы меня на ужин позовете?» Расстроился я. Тина хмыкнула мне и вернулась к работе. А я пошел в кабинет номер 302. «Теперь будем знать, как совет десяти связывается со студентами», заметила Мия. Оказывается, не надо никуда ехать с подозрительными людьми. Нага. В кабинете был только один человек. Строгая на вид девушка лет 30 сидела на месте преподавателя и смотрела в экран ноутбука. Она была одета в официальный костюм. «Благородный Артур Грейг», девушка перевела взгляд на меня. «Да». «Приветствую вас». Она поднялась и поклонилась. «Меня зовут Мария, я могиня из клана Булгаковых. Пришла к вам как представитель Совета Десяти». «Приятно познакомиться, Мария. Я коротко поклонился». «Меня прислали к вам, чтобы урегулировать детали полученного вами наследства. Вы ведь уже в курсе?» «Да», — кивнул я. «Что ж, это хорошо. Прочтите договор». «Если у вас нет возражений, мы начнем передачу прав». Она положила на стол папку с документами. Я взял ее, сел за одну из парт и принялся внимательно читать. Помимо имения у графини имелись автомобили, редкие картины, драгоценности и многое другое. Также у нее был счет в банке, на котором хранилось более 70 тысяч рублей. Все это она оставила мне как хорошая бабушка. «Кстати, барон завтра утром будет в столице», — встрепенулась Мия. «Наверняка будет выяснять, что там случилось с наследством». Я продолжил читать. Совет Десяти от имени государства предлагал заимение и все имущество в нем миллион сто тридцать тысяч рублей. Конечно, цена явно занижена тысяч на шестьсот. Но ничего страшного. Хорошо, что Булгаков смог добиться таких хороших условий. Совет предложил переоформить счет Зиты в банке на мое имя и отправить на него оплату. «Скажите, а что вы ответите барону Грейгу, когда он обратится к вам и потребует объяснений?» Спросил я, закончив читать. «Объясним, что произошло». Она приподняла брови. «Все в рамках закона». Я задумчиво кивнул. Похоже, скрыть от барона правду насчет наследства не получится. Пока что он ничего не знает, но как только мы заключим договор, совет десяти перестанет что-либо скрывать. Попробовать заключить сделку. В теории, возможно. Можно ли как-то скрыть от моего отца тот факт, что наследство перешло ко мне? Прямо спросил я. Нет, никак нельзя. — покачала головой Мария. «Даже если я предложу половину стоимости имения, ради интереса уточнил я». Мария на миг замерла, затем неуверенно нахмурилась. «Если вы и правда готовы пойти на такое, то я могу передать ваше предложение начальству». «Нет, не стоит. Меня все устраивает». «Ну и правильно», — согласилась Мия. «Хорошо, тогда давайте перейдем к передаче прав». Мария достала из внутреннего кармана деревянную коробочку и открыла ее. Внутри лежала молочно-белая печать с округлым навершием. Этот простенький артефакт был мне знаком. Такими магическими печатями маги закрепляют важные сделки. Графиня использовала подобную, когда подписывала наследственный договор. «Капните на основание печати кровью и приложите большой палец», — велела Мария. Я сделал, как она сказала. На подошве печати появился глубокий рисунок узора у моего большого пальца. «Теперь это ваша магическая печать», — пояснила Мария, положив ее передо мной. «Храните ее, не теряйте». Я слышал, что только совершеннолетние маги имеют право ею владеть. Я взял печать. Бывают исключения. Например, когда сумма сделки превышает определенный предел, как в вашем случае. Теперь влейте в печать ману и поставьте оттиск на документе. После подпишите. Этого пока хватит. Позже к вам придут сотрудники банка с другими документами. Я подал в печать ману и приложил ее к документу. Появился оттиск, ярко-голубой узор моего большого пальца. Посиял некоторое время, он потух, приняв тускло-синий цвет. Я взял ручку. Мария зачем-то повторила. «Теперь подписи». Я подписался в нужных местах. Мария собрала документы, поклонилась мне и первая вышла из кабинета. «Вот и все. Теперь ты богач!» — усмехнулась Мия. «Но неужели не было способа оставить имение себе?» «Был. Я тоже вышел из кабинета». «Почему тогда ты не сделал этого?» — удивилась Мия. «Позже узнаешь». Я скупо улыбнулся. В общежитии я узнал, что Люба закончила с камнем суть алхимии. Пусть готовится к передаче. Спустя некоторое время я получил камень. Теперь самое сложное. Нужно создать эликсир развития ядра одиннадцатой ступени. При этом я могу использовать лишь алхимическую печь мастера. Довольно простой инструмент, не приспособленный для создания столь сложных препаратов. Но с камнем суть алхимии у меня есть все шансы на успех. Я создал алхимическую печь мастера, которая зависла в середине комнаты. Затем сломал камень с сути алхимии и зажег огонь манны. Немедля я положил в печь кристалл зомби-мага одиннадцатой ступени и сосредоточился на алхимическом процессе. Пока создавал эликсир, начал лучше понимать, почему метку сути алхимии в прошлой жизни включили в десятку самых мощных меток. У меня у самого ядро всего восьмой ступени. Но я создаю препарат, в котором используются ингредиенты одиннадцатой ступени. И что самое главное, успешно создаю. И при этом использую всего лишь печь мастера, которая хороша для создания алхимии шестой ступени. Первый эликсир был готов, а действие камня метки еще не прошло. Я не стал медлить и положил в печь второй кристалл зомби-мага. Должен успеть. Действие камня метки закончилось, когда я был на завершающей стадии, но опыта и способностей мне хватило, чтобы успешно довести второй эликсир до готовности. «Все!» — выдохнул я, собирая шарик ярко-зеленой жидкости в бутылек. Руки слегка подрагивали. Даже не верится, что все завершилось удачно. Я устало рухнул в кресло и минут пять отходил. «Валентин сможет передать эликсир князю?» – спросил я. «Да, Ники его предупредила», – кивнула Мия. «Отлично. Ники молодец». С помощью астральных врат я передал Валентину эликсир развития ядра и решил, что на сегодня хватит дел. Архангельск. Отель «Прайд». Сара сидела в кресле, одетая во все черное, и ждала своего гостя. В комнате царил таинственный полумрак, в воздухе витал амбровый аромат. Она размышляла о своем задании. Если во время интервью у нее получится накопать что-то интересное для организации, ее награда будет увеличена. Сара очень надеялась, что все пройдет хорошо, и она сможет приобрести зелье омоложения. Раздался щелчок на входе, значит, гость прибыл. Дверь в комнату, где сидела Сара, открылась. Внутрь вошла Светлана Беттихер, помощница Сары, и поклонилась. "Госпожа, барон Лев Веридодоревский прибыл для интервью. Пусть входит", бархатным голосом отозвалась Сара, наслаждаясь атмосферой. В комнату вошел высокий лысый старик, который не утратил физической мощи. Он хмурился и постоянно осматривался, явно нервничая. Старик остановился перед Сарой, она взглянула на него из-под пушистых ресниц и томно улыбнулась. «Присаживайтесь, барон», — тихо сказала Сара. Но она никак не могла ожидать того, что произойдет дальше. Старик вдруг рухнул на колени и громко зарыдал. Он протянул руки и сжал стопы опешившей Сары. От неожиданности она выдернула ноги и вскочила. Сара не находила слов. Старик, который по физическим данным не уступал молодым атлетам, рыдал, как дитя, подползая к ногам Сары. И его совершенно не смущало, что рядом стоит профессиональная камера и снимает его. В это мгновение Сара вдруг отчетливо поняла, насколько могущественна ее метка души, и от этого осознания ей самой стало страшно. Столица. Квартал клана Булгаковых. Дом Совета. Скрытый зал. В подземном каменном помещении, которое считалось самым защищенным во всем квартале, собралась большая часть верхушки клана Булгаковых Один грантмаг и семеро архимагов, включая князя Романа Булгакова. Грандмагом был старый князь Михаил Булгаков. Все присутствующие архимаги, не считая князя, являлись старейшинами клана. Среди них были мать Романа и двое его детей. Все они, сидя за круглым столом, ожидали, когда единственный магистр в комнате, старший брат Романа, Фрол, закончит с подготовкой. Он находился за ширмой, скрытой от всех глаз. «Я готов!» Фрол Булгаков медленно открыл глаза он сидел на специальном коврике сделанном из ветвей магического дерева спокойной ивы которая обладала успокаивающим и стабилизирующим эффектом старейшины и князь сосредоточились на ширме только старый князь сидел с закрытыми глазами казалось он давно спит фрол поднял с пола бутылочку с зеленой жидкостью и откупорил крышку Он поднес горлышко к губам и на несколько секунд застыл, а затем залпом выпил эликсир развития ядра. Среди Булгаковых росло напряжение. Больше всех нервничал Роман, хоть с виду он и казался абсолютно спокойным. Далеко не все положительно восприняли его последнее решение. Роман использовал авторитет клана, чтобы не позволить совету отобрать имение графини у наследника. Роман был уверен, что через Артура действуют хранители. Скорее всего, большая часть платы за имение уйдет именно им. Впрочем, он уже приказал поглядывать за счетом Артура. Также старейшины остро отреагировали на его приказ о трате миллионов рублей на эликсиры. Авторитет Романа пока позволял ему сдерживать недовольных, но если окажется, что эликсир бесполезен, в клане грянет буря. Прошло около получаса. Некоторые маги начали показательно хмуриться и бросать на Романа выразительные взгляды. Особенно был недоволен Архимак Иван. Он руководил исследовательской лабораторией, которая занималась разработкой магических препаратов. Глава клана сократил финансирование лаборатории и решив закупить эликсиры. Вдруг по комнате прошла волна энергии. Все архимаги замерли, осознав произошедшее. «Что ж, Роман!» — скрипучим голосом сказал старый князь, открывая глаза. «Поздравляю!» Ширма отодвинулась, и за нее вышел фрол, который не мог скрыть свою радость. «Получилось!» — он оглядел горящим взглядом собравшихся магов. «Одиннадцатая ступень. Я архимаг!» На глазах у Фрола выступили слезы. Старейшины начали удивленно переглядываться. Роман ощутил громадное облегчение. Он не прогадал, сделав ставку на хранителей знаний. Теперь его авторитет будет нерушим, ведь именно Роман решает, кому именно достанутся эликсиры. «Спасибо, брат!» Фрол подошел к князю и крепко его обнял. «Рассвет нашего клана неизбежен», произнес дядя Романа, чернобородый Глеб. «Все так!» величаво кивнул старый князь. «Рассвет неизбежен!» «Я проснулся пораньше. Сегодня у меня в планах посещение банка. Я не хотел ждать, когда сотрудники банка сами придут ко мне». «Сара взяла интервью у барона», — рассказывала Мия, пока я умывался. «Оказывается, он напрямую связан с распространением манопыли. Барон выдал всех, даже тех, кто напрямую стоит за созданием наркотиков. Знаешь, кто это?» «Кто?» — спросил я, вытираясь. «Тот же клан Блок», — довольно заявила Мия. «Оказывается, Блоки — крупнейшие производители мана пыли. Барон про это узнал случайно. Сам он работал с более мелким кланом Крак, который на 101-м месте». «Это большие новости», — задумчиво сказал я. «Конечно. Сара была в шоке, когда все это узнала». Теперь она боится, что клан Блок или Крак узнает о том, что барон Лев все выдал. «Что сейчас с бароном?» – спросил я, одеваясь для выхода. «Он спит и будет спать еще долго. Сара использовала на нем порошок ложной смерти». «Хорошо, она молодец. Я проверил время. Семь утра. Пусть Сара будет готова встретить гостя». Скажи, что этот человек состоящий в организации, но не хранитель. Ты сам сходишь к ней, поняла Мия. Да, нужно немного поработать с памятью барона, чтобы он не вспомнил интервью. А Сара пускай вырежет все, что связано с наркотиками. Там же есть другие грешки? Конечно. Насилие, заказные убийства, шантаж. Барон плохой человек. Хороший бы не стал связываться с наркотиками и продавать свою внучку старикам. Думаю, у этого интервью хватит, чтобы барона посадили, и Лимон с сестрой смогут выдохнуть. Я активировал астральные врата и телепортировался к якорю, который находился в Архангельске. Нужно как можно скорее закончить с делом Сары и посетить банк. Главная причина, почему я хочу явиться туда лично, «Мне нужно оформить завещательное распоряжение. В случае моей смерти все деньги достанутся маме. И барон обязательно об этом узнает, как только получит все документы, связанные с наследством графини. Этого хватит, чтобы остановить семейку Грейк от необдуманных решений». «Леонида перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии», сказала Мия, когда я выбрался из подвала дома и ждал такси. Марина сильно разругалась с бароном. Она винит его в состоянии сына. «Ох, что с ней будет, когда она узнает про наследство?» — хмыкнул я. Через двадцать минут я уже входил у лифта отеля Прайд. Маской многоликого я изменил одежду и внешность. Теперь выглядел, как суровый мужчина с седыми висками, одетый в строгий костюм клерка. После короткого стука мне открыла сама Сара. Выглядела она взволнованной, даже испуганной. «Не волнуйтесь». Я не дал ей сказать и слова, уверенно шагнув в номер. «Барон забудет интервью. Вы получите распоряжение, следуйте ему. Остальное оставьте мне». Да, Сара кивнула, заметно успокаиваясь. «Хорошо, когда может прийти взрослый дядька и решить все проблемы». Барон находился в закрытой комнате. Я попробовал открыть дверь, но не вышло. «Ой, сейчас!» Сара подбежала и вставила в замок ключ. Посмотрела на меня и смущенно добавила. «Забыла». «Ничего страшного», — сухо сказал я. Вошел в комнату и плотно прикрыл дверь, чтобы кое-кто любопытный не подглядывал. После этого создал стилус и подошел к барону, который лежал на кровати, раскинув руки в стороны. Нарисовал три астральных круга, которые слились в один и взорвались лазурной вспышкой. Заклинание забвения не позволит барону вспомнить лишнего. Я вышел из комнаты и посмотрел на взволнованную Сару. Закончил. Возвращайтесь в гостиницу, барон сам покинет отель, когда очнется. Хорошо. Послушно кивнула Сара. Я вышел из номера, огляделся. Вроде никого. Использовал астральные врата и телепортировался в свою комнату. Я был одет в форму академиум, а поэтому сразу направился в деканат, где выписал себе пропуск. Каждый студент может сделать себе пропуск на один день в месяц. Я покинул академию, мы на такси поехал в банк. В машине я сказала. «Барон в столице. Сейчас едет в имение графини». «Что там с ее телом?» «Оно в морге». Я хмыкнул, представив, каково сейчас графини. У масла розовой кобры есть одна особенность. Пока не поврежден мозг, человек будет слышать все, что происходит. Но графиня заслужила такое наказание. За десятки лет своей деятельности она искалечила судьбы тысяч людей, среди которых немало несовершеннолетних мальчиков и девочек. Марина сейчас с Леонидом, сказала Мия. Его состояние никак не улучшается. Я равнодушно кивнул, смотря в окно. Наконец автомобиль остановился на парковке банка. Я вышел и бодрой походкой направился внутрь. «Я тут подумала, если бы Марина и Захар знали, что ты сейчас собираешься делать, как скоро они оказались бы тут, чтобы тебе помешать?» Мия хихикнула. Я тоже улыбнулся, представив, как будут расстроены эти двое, когда узнают о том, что все состояние графини досталось мне. Ни ее родному сыну Захару, ни старшему внуку Леониду который прислуживал как слуга даже не всему клану, а мне, внуку которого она и видела-то несколько раз за всю жизнь. Да, было бы любопытно посмотреть на их лица.